Иа, третий, расхититель могил. Глава 1. Крот вырыл весьма глубокую волчью яму и поймал в неё он странного ворона, смахивающего на ребёнка. Хотя мальчик дал ему шлем, Моро всё равно заманил его в ловушку. Он понимал, что обман идёт вразрез с его моральными принципами, но у него не было другого выбора, как не было и времени. Сколько умели осталось и сколько более может вынести её сердце во всём мире не сыскать устройства способного измерить это. Даже если бы оно отыскалось, лучше его не использовать. И это был второй раз, когда он собирался говорить про боль, которую умели испытывать ни к чему. «Ладно, тогда почему бы нам не поговорить?» – спросил Ворон. Глядя на пойманного мальчишку, Мору выстрелив очереди вопросов. «Тогда, прежде всего, я хотел бы услышать, кто ты на самом деле. Та маска, которую ты показал мне при первой встрече? Подделка?» «Нет, не подделка», – сказал Ворон, – Глядя на Мору невинными глазами, и снова вытянул откуда-то из одежды маску. Она настоящая. Я получил её от друзей-охотников. Что? Так говоришь, ты не входишь в число этих охотников? Твоя интуиция острее любого когтя братец Крот. Ворон обраню маску и в привычной манере посмеялся над Мору. Затем он пожал плечами, извиняясь за вораньё. Я думал, так будет проще. Но объяснить моё положение немного трудно. Пусть трудно. Ничего страшного. Просто расскажи мне, или я тебя закопаю. И я не шучу. Моро зачерпнул немного земли и занёс её над ямой. Это прозвучало как угроза, но на случай, если Ворон и дальше собирался валять до рака, рот уже приготовился наполовину его зарыть. Над его губы, словно говоря: "Отстань", Ворон неохотно заговорил. "Что ж, тогда я, так называемый представитель сообщества", жертв. парень тряхнул лопатой, и в центр ямы посыпались куски почвы. Эй, кончай, теперь я говорю правду. Но как по мне, ты несёшь о колесицу. Но если нет, скажи, что доставляет тебе больше всего хлопот? Демоны, конечно. Разве может быть что-то хуже? Если ты не шутишь про представителя, то обязаны быть другие, сказал Моро, принимая слова Ворона за очередную шутку. Однако, да, есть другие. 10 других, быстро ответил Воронс с натянутой улыбкой. Почему ты вообще спрашиваешь меня об этом? Ты уже встречался с ними? Ты говоришь о Мелии? Тут же спросил Мору. Думать он мог только о ней. Она тоже состоит в этом иллюзорном сообществе жертв. Она готовится, ответил Ворон. Но она другая. Она ещё не вступила. С чего это? Мелия, никто не страдал от рук тех монстров так, как бессмертная девочка-хранитель. И даже если такие люди были, они давным-давно померли и легли в могилу. К сожалению, наше перемещение ограничено дневным временем. Поскольку эта девчина может выходить на кладбище исключительно ночью, мы никогда не встречались, но не скажу, что ничего о ней не знаю. Ворон говорил расплывчато и ходил вокруг да около. Моро хотел так и разобраться в смысле его слов, но прежде чем он задал следующий вопрос, "Но в прошлом я хорошо знал Марию, лучше, чем кто-либо ещё на нашем веку", Ворон сказал нечто такое, что Палин не мог пропустить мимо ушей. Человек, которого он не знал, хранитель могил, бывшая по словам Мили её старшей сестрой почему это имя сошло с губ Ворона. В смысле, он хорошо знает кладбище. И это не удивительно, что он знает её, но всё же, пытаясь скрыть замешательство, Мору отвёл от стыженного человечка в яме взгляд и присел. Когда парень скрестил на земле ноги, то услышал от Ворона: "Почему по-твоему умерла Мария?" Он тут же развернулся. Всего секунду назад нет. Всего миг назад Ворон находился в яме, но теперь он стоял под ле него, а голос его звучал настолько близко, Как будто он мог положить на плечо парня подбородok. Как ты это сделал? Хранители могил не должны умирать. Тогда как умерла Мария? Наверное, сгорела на солнце. Что? Она рассказала тебе? Воран заметно удивился ответу, слетевшему с губ Моро. Ага, как ты и сказал. Хотя поджалилась она вовсе не как яичница в глазуне. Давай устраним это недопонимание. Невозможно убить Тему. Фактически сама концепция смерти к ним неприменима изначально. Они ненавидят свет. Но я все одних костнятся, то они лишь замрут. Неуборот. И с приходом ночи снова начну двигаться, продолжая убивать людей. Но несмотря на важность этого для людей, хранители могил укравшие силу тьмы от него умрут. Тебе это не кажется странным? Почему, по-твоему, так происходит? Меня это не вол shut. Я хочу услышать, резко начал Муору, но затем замолчал. Не в силах понять, что же он на самом деле хочет сказать. Парень полностью растерялся, не понимая, что ему говорить. Или что спрашивать? Ворон вздохнул. Люди, которые поглотили частички тьмы, становятся хранителями могил. И хотя Мелия до сих пор человек, в то же самое время частью её является тьмой. Эти два начала тесно переплетены и не могут быть разделены, но они оказывают на неё неравносильный эффект. Поэтому, если на неё попадёт свет, тело хранителя остановится. Моору склонил голову набок. Остановка это смерть, Ворон указал пальцем на грудь Моору. Ты можешь остановить своё сердце? И он аж рассмеялся. «Ха-ха-ха, дурень, если я это сделаю, я умру». «Точно, он имел в виду это». «Именно. И дело не только в сердце. Ещё дыхание, мозг, нервы и прочее. Смотри, человеческое тело в той или иной степени движется без остановки, начиная с утробы матери и заканчивая последним мигом в жизни. Даже когда спишь, падаешь в уморок или теряешь сознание, твоё тело никогда не останавливается. Другими словами... Понятие о полной остановке точно соответствует представлениям людей о смерти. Моро схватил его за грудь. Ха. Значит, если часть от монстра не сможет двигаться, то и сердце, лёгкие и все прочие органы Хранилища Магеу тоже остановятся. И в результате он погибнет. Это ты мне говоришь? Вот именно, кивнул Ворон, ионаша прикоснусил губу. В его голове забегало множество мыслей, но прежде всего он думал о том, насколько Ворон заслужил доверие. Весь этот сомнительный разговор полнился догадками. Но кто же не будет волноваться, ступая по навесному мосту, который мог оказаться ловушкой? У этого стриженного человечка до сих пор была цель. Вероятно, и сблизился-то он с парнем ради её достижения. «Точно. Нет другого пути. Я должен это сделать. С ней. Своими собственными руками». «Братец Крот, хочу услышать, насколько ты целеустремлён». Ворон посмотрел прямо на него. «Можешь не верить мне?» Но ты мне правда нравишься, Моро. И у меня есть идея, что ты можешь сделать для Мели. Какой помощи я оказать? Так что скажи мне, насколько далеко ты готов зайти ради неё? Ответить: не составило юноше никакого труда.